Устремление народа честнее. Когда мы имеем роль народа, играем, мы очень честные. Когда мы играем роль знати, мы тоже стараемся быть честными. Каким образом устанавливается на в л а с т ь Первый вариант. Знать, видя, что не может противостоять народу, возвышает кого-то из своих, чтобы за его спиной утолять вожделение. Второй вариант. Народ возвышает своего, чтобы защититься от знати. Значит, в чем смысл? В принципе, знать не заинтересовано, чтобы кто-то был там, е д и н о в л а с т и е было бы. Потому что тот, кто единовластно правит, он и по рукам знать и может дать. В принципе, заинтересовано, чтобы не было наверху никого, кто, кто руководит. Каждый, кто побыл предпринимателем, н ну о не каждый, но подавляющее большинство, не хотят быть наемным и р а б о т н и к а м больше, если он был успешным п р е д п р и н и м а т е л ь Кто попробовал бизнес, был там неуспешен, тот теперь может на всю жизнь заречься от этого и хочет быть наемным работником. Но тот, кто был успешным предпринимателем, тому наемным работником точно не хочется быть. Он понял, что это такое, когда на д тобой нет начальника, какое-то нормальное счастье. да. Вот. И как это жить, когда над тобой тот начальник, который скажет, ты можешь сейчас выйти в город или сиди на месте. Да, боже мой, как в детском саду. Это абсолютно невыносимо для того, кто уже почувствовал свободу. Так же и знать. Для нее невыносимо, если будет начальник над ней какой-то, и на власти будет. Но если власть э, знать увлеклась, народ сильно... задавило, и народ теперь бунтует, и народ готов пойти жечь и смести, всех еще не начал это делать, или почти начал, то тогда все понятно, уже такие старые порядки не пойдут, уже надо кого-то выдвигать, диктатора, который все это погасит, народное движение, э, войсками задает, полицией там, казаками, кем угодно, тогда надо это делать, и тогда знать выдвигает э, кого-то Ленина власти, какого-то своего представителя». Либо наоборот, народ терпел-терпел, терпел-терпел, знать п р о з е в а л а момент, когда надо выдвигать диктатора, тогда народ своего выдвинул, появился какой-то народный вождь, там, не знаю, Пугачев, Разин, кто-нибудь еще. Вот, который теперь начинает так а к с защищать т ь з а от власти. Да еще как. Народ заинтересован. Народ заинтересован. Потому что при диктаторе ему жить лучше, чем при при, при знати. Ну, единовласть условно. Диктаторы бывают мягкие, жесткие, там жестокие, нежестокие. Диктатор – это не всегда плохо. Диктатор – это тот, кто единолично решает вопросы. У нас часто образ диктатора, как человек, который в силу жестокости ни с кем не считается. н о не т о не обязательно. Скажем, в Риме диктаторов назначали, назначали, выбирали, и теперь диктатору давали полномочия, диктатор в рамках полномочий делал. Маккейль позже разбирает этот вопрос и говорит, что одно дело диктатор, который диктатор по душе, а другое дело тот диктатор, которого, ну, как скажем, в военное время диктатором является генералом своей частью. Конечно, диктатором. н у что значит, о н жесток? или Да нет, это вообще это из другой оперы совершенно. Ну, то, то есть вводится как бы военная структура в мирное время. Не обязательно там расстрелы и все прочее, но просто нету такого управления коллективного, нету конституции, которая единовластно держит. Но если этот человек р а з у м н т с я все замечательно. Итак, два варианта – либо знать е г о выдвигает, либо народ с в о е г а е т выдвигает. Кто вперед выдвинет, тот и выиграл. Но если знать легко выдвинуть своего, главное – самой это захотеть, то народу нелегко, он может только с оружием в руках выдвинуть своего». Либо, если есть действительно какое-то некое избирательное право, и вот он вдруг все договорится и выдвинет, но это все маловероятно, потому что по мере того, как человек из народа растет, узнать и есть время для того, чтобы этому человеку устроить неприятность. Есть время, силы для того, чтобы этого человека раньше времени загасить. Поэтому народу труднее выдвинуть. Если мы перенесем на фирму, да... то мы понимаем, что есть два варианта назначения скам р у к о в о д и т ь какого-то подразделения. И они очень разные. Один вариант, когда мы его назначаем, там неэффективно работает подразделение, и мы назначаем его сами сверху, да. И совсем другой вариант, когда народ говорит, а вот нам нужен вот этот начальник, вот т о плохой, вот согласитесь с нами. Первый, кто говорит, долго думать, согласиться с народом или нет, назначить ли этого человека начальником, это большой вопрос. Но бывает, что н а з н а ч а е т Тогда это пришел представитель народа к власти. А в советское время, если вы помните, увлеклись вот этой системой, когда советская система себя дискредитировала э, так, что ну просто в глазах всех, и в том числе и ее руководителей, она себя полностью дискредитировала, то был очень короткий элемент, когда решили э, выборы делать руководителя. Да? Выборы делать. То есть от народа, но не через революцию, а через выборы. То есть ставленник народа приходил, но легко к власти, но легко. Что это показало? Тот, кто легко приходит к власти, тот и себя мало чего представляет, как правило. И получалось, что приходили к власти руководители, которые были нетребовательны совершенно к народу, Предприятие там разваливалось, там люди не зарабатывали, мало зарабатывали, и, в общем, они себя массово дискредитировали, директора, выбранные коллективами. Они массово себя дискредитировали. Практически все практически оказались неудачными. Надо иметь колоссальный талант, чтобы настолько унизить русский народ, чтобы он кого-то из себя выдвинул. Это очень надо иметь большой талант, потому что русский народ, он не имеет большого собственного достоинства, чувства. Именно потому, что он никогда не был вооруженным народом. Безоружный народ, он ему трудно сохранить чувство собственного достоинства. Почему горные люди, там чеченцы всякие, они у них чувство собственного достоинства гораздо больше развито? Из-за чего они, скажем, вот... считают, условно говоря, русских жечь с проститутками, потому что нет того достоинства в народе, что если, скажем, вот смотря из какой национальности там другой человек, нет у никакого достоинства. Народы, многие, которые имели вооруженность у себя, вооруженные были, у них представление о чести, о достоинстве совершенно иное, чем у русских. Русские всегда были безоружные, потому что как начиная, как татары р а з р у ж и л и так и так вот все. И, и, и, может, и раньше не были вооруженные. А что значит вооруженный человек? Это значит, кто-то его обидел, он взял, выстрелил и заколол. Просто и ясно. Это с кровью, с капкалениями это входит. Но когда тебя обидели, тебе нечем не выстрелить, не заколоть, то надо терпеть и утираться. И поэтому возникло низкий уровень чувства собственного достояния. Низкий уровень. Поэтому для того, чтобы бунт возник, это уж надо довести. Поэтому называют русский народ терпеливыми. Терпеливым называют. Ну, терпеливый, тот кому не, нет оружия, чем ответить. По неволе терпеливый. Поэтому именно благодаря низкому чувству собственного достоинства русские группы за г р а н и ц ы легко теснят. Кормят иначе, показывают иначе, больше берут. Только потому, что русские легко платят. Русские легко терпят любое потеснение. с к а Извините, вот тут обстоятельства изменились, вот поэтому вот так вот будет. Ну, группа поговорила, да ладно, чего там. А, и сойдет. Другая группа, другого народа скажет, нет, позвольте. И вывернет на левую сторону того, кто хоть чуть-чуть потеснит. Поэтому не теснят, а русских теснят легко везде. Это следствие невооруженности народа. Поэтому, когда ведутся дискуссии, можно ли иметь оружие или нет. Ну как же оружие тут с у м а с ш е д ш и е всех постреляют. Это правильно, это правильно. Но с другой стороны, если оружие есть, то можно защитить свою честь. Поэтому правильное решение вопроса. оружие нужно не всем, а тем, кому требуется защищать свою честь. А требуется защищать свою честь того, у кого она есть. У кого нет чести, нечего и защищать. И незачем оружие иметь. В российских условиях кто имеет свою честь и защищает? Депутаты. Они имеют право на оружие. Вот когда наносят в черт своему д о с т о и н с т в у то один из способов – это напиться. Поэтому одна из причин такого п ь я с а п о в а л ь н н народа – это постоянное унижение, которое невозможно пережить. Чей ставленник, з н а т и л и народа, у д е р ж и т власть более прочь на вопрос? Тот, кого привела власть, знать не так прочен, так как знать считает его себе равным и не особо почитает. А тот, кого привел народ, более прочен, поскольку его слушаются все. Значит, если знать привела, то она из своих рядов выдвинула, и он ей в общем каком-то смысле равен. Поэтому нету такой большой дистанции. Вопрос из зала. А как же так соотнести, что выбранные директора из народа не смогли удержаться у власти? А потому что народ их, когда народ выдвигает, это тогда, когда он угнетён в л а с т и когда с боем пробьётся свой. Это значит, человек с волевыми качествами, скажем, там, Пугачёв или Стенька Разин, это не вовсе не выбранный коллективом завода, вялый директор, который всем попустительствует. Это личность. Когда из народа выходит представитель, это личность. А когда выборы, это не личность. Как раз личность и проиграет выборы часто у народа. Потому что подумают, о а сейчас зажмет всех, а кто кто будет добреньким? Вот такой. Надо через трудности прийти к власти, а не просто так. Хотя теперь уже народ обучен. Это был все-таки период тоже н е о б у ч е н н о г работа, не будем забывать. То есть там наложилось много механизмов, механизм распада страны, дискредитации партийной системы. А надо сказать, что личности, либо же они занимали пост в партийной системе там Комсомольска, либо они шли в некую оппозицию, либо еще куда-то. Но, но не просто так они существовали. Просто так личности было трудно существовать. Он должен был куда-то найти себе нишу, где бы оставаться личностью. вот Поэтому это было с несколько особое время. Итак, знать п р и в е л а она и не очень почитает. А народ, там пробился человек, он отделяется от других резко. Его слушаются, поскольку он напирается на народ, его и власть, конечно, и знать слушается. Он чужой для знати. Поэтому чужого боятся больше, чем своего, кого и так знали там с детства, условно говоря. Или кто такой же. по такой же ментальности, по тем же правилам действовать и так далее. Кто опаснее, враждебный народ или враждебное знать? Государь не волен выбирать народ, с ним ничего нельзя поделать, он многочислен. А знать можно выбирать, ее можно всю перебить. И в этом смысле народ опаснее, враждебный народ. Но знать дальновиднее хитрее коварнее, поэтому трудно сказать кто. Народ многочислен, народ не заменишь другим народом. в л А с т ь знать заменить можно, и всю перебить можно. Но знать дальновиднее, хитрее и коварнее. Народ простодушнее, наивнее, глупее, если попросту говорить. Поэтому и то, и другое опасно, но по-разному.